Глава 6 «А хуже ты прицелиться мог, артиллерист пальцем деланный!» Высокий человек в силовом доспехе, в сопровождении ощетинившейся бластерами свиты, обходил поле боя, поддевая носком металлического ботинка, торчавшей из песка куски железа. «Точнее было нельзя, ваше превосходительство!» Осмелился возразить заросший до глаз курчавой бородой смуглый черноглазый подчиненный с тепловиком наперевес. «Вы сами просили незамедлительно ударить с орбиты, а то они ушли бы!» А тут такое, видимость ноль. Я и отдал приказ действовать без промедления. Вот почти на ощупь пришлось бить. И уже тише прибавил. Вдвоем двадцать с лишним десантников перекрошили. вида ли дело? Непременно бы ушли. Высокий человек обернулся к собеседнику, чтобы сказать что-то резкое, но замер, прислушиваясь к голосу в наушнике шлема, и просиял. Яркие красные губы разошлись в острозубые улыбки. «За мной!» весело сказал он, и, круто развернувшись на месте, широко зашагал в противоположном направлении. Тело обнаружили под перевернутым флаером Вокруг суетились медики. Когда с головы сняли капюшон и молекулярную маску, высокий человек вгляделся в залитое кровью лицо и довольно ухмыльнулся. Ну, наконец-то! Жив? Отлично! В мой флаер его! Снотворное, обычные кандалы и под силовое поле. И тройной караул. Глаз не спускать! «Кто обнаружил, сукины дети?» «К награде!» Наушник в шлеме вновь заставил его прерваться. «Один медик со мной! Быстро!» Высокий человек почти бежал. Второе тело лежало на дне небольшой воронки в луже крови. Тяжелый обломок металла с рваными краями, по всей видимости, оторванным взрывом от стабилизатора флайера, наполовину перерубил шею лежащего. Возившийся с медблоком врач, не поднимая головы, проворчал. «Опоздали!» Почти всю кровь потерял. Заместить не успеваем. Сердце остановилось. Запустить не удается. Высокий человек засвистел что-то веселое. Медик вздрогнул и поднял голову. Не больно-то и хотелось, пояснил Высокий, усмехнувшись, и рассеянно постучал по бедру доспех остальными пальцами. На нем молекулярная маска. Снимите. С минуту он вглядывался в бледное лицо умершего. Так вот ты какой, Данька! Пробормотал высокий человек. «Был!» «Тело доставьте на мой флайер!» Раздался резкий хлопок, и охрана высокого человека вскинула бластеры. Из кучи песка в десятки шагов торчала дымящаяся трубами намета матрешка. В небе повис портативный радиозонд. «Сбивайте!» заорал высокий человек, первым скидывая оружие. Однако в ту же секунду радиозонд взорвался сам беззвучным дымным хлопком. «Сука!» Промотал высокий человек и пнул ногой очередную железку. И в этот момент в воронке за его спиной страшно закричал медик. Когда высокий человек встал рядом с сидевшим на корточках побелевшим медиком, он увидел, что воронка пуста. Труп исчез. Лишь в луже крови на дне воронки валялся бесцельно перебиравший стальными манипуляторами медицинский блок. Закованная в сталь рука схватила за шиворот медика и вздернула в воздух. «Где он? Где?» В синих глазах, задавшего вопрос, плясали безумие и смерть. «Я не знаю. Он просто ис... исчез».